Эпилог. Олеся. Полтора года спустя. «Не отставай, Смелов. Такое ощущение, что ты специально надо мной издеваешься. Ворчу я, надо сказать, совсем напрасно. Мой любимый муж в идеальной форме. И веду я себя как последняя стерва только потому, что те две проклятые бегуньи вот уже минут двадцать неприкрыто пялятся на моего мужчину. И я готова их сейчас растерзать. Пошли в зал, пока я не начала убивать». «Может, лучше придумаем что-нибудь более интересное?» — шепчет лев мне в ухо своим неповторимым голосом, от которого низ живота скручивает в тугой узел, и горло сдавливает колючая удавка. «То, что я предлагаю, тоже отлично сжигает лишние калории, детка». «У этого мужчины ангельское терпение», — хихикает Мира, толкая перед собой коляску, в которой пускает слюнявые пузыри, наш сольвом сын. Он уже совсем большой, смотрит на мир огромными синими глазами, такими же как у его отца мама не очень-то изменилась все такая же самолюбивая и шляется по парку с коляской только для того чтобы ее увидели фанаты которых у нее снова в избытке угадайте откуда все просто мамуля влюблена друг льва кот увидев мамусю, воспылал и снова поступил со своими бандитскими принципами подарив ей кольцо с огромным бриллиантом невероятно но мамуся вышла замуж даже раньше меня а счастливее тестем одногодкой «Моя очередь», — ревниво шепчет Люся. «Я буду теперь катать левушку. «Как думаешь, они не подерутся, если мы сбежим?» — мурлычет Лев, отчего ноги мои становятся ватными, а трусики намокают. «Думаю, Лев Львович не станет возражать, если его бабушки, наконец, нагуляются с ним вдоволь». «Я так люблю тебя», — шепчу я, умер и от счастья. «Тем более у меня есть для тебя сюрприз». «Какое интересно», — приподнимает бровь мой любимый. Я достаю из спортивной сумки футболку, которую всего полчаса назад купила в торговом центре. На ней написано "Супер папе, маленькой принцесса". «Это то, о чем я думаю? Или я снова дурак?» Сдавленно спрашивает Лев. Я киваю. «Да, у нас снова получился ангел. И в этот раз я наслажусь беременностью в полной мере. Я счастлива. Даже не представляла, что могу быть настолько живой». Но до сих пор не могу забыть, как едва не потеряла самых любимых мужчин в моей жизни. И это мой самый страшный кошмар, который, наверное, будет преследовать меня остаток жизни. Алиса выжила, но так и не смогла восстановиться. Сейчас она в клинике, из которой, скорее всего, не выйдет. Мы с Львом хотели взять опеку над ее ребенком. Это была девочка, которая, к сожалению, родилась раньше срока и не выжила. Кирилла похоронили на том кладбище, где он совсем недавно думал, что хоронят моего любимого. Алев до сих пор поддерживает семью своего бывшего друга. Рамка работает учителем физкультуры в местной школе и, как ни странно, очень счастлив. Я его простила, дурака такого, и даже иногда пью кофе с ним и его новой девушкой, симпатичной училкой-лялькой. Дашка так и затерялась где-то в заграничном далеке. Я очень надеюсь, что она нашла свое счастье. У нас большая семья, хоть и ненормальная, но я ею горжусь. Знаешь что, Олеся Смелова, когда-нибудь я точно сойду с тобой с ума насмешливо шепчет лев, подхватывая меня на руки. «И буду первым сумасшедшим, лишившимся разума от счастья. Только дочь назовем как-нибудь иначе, чем Олеся, ладно? Достаточно того, что у нас в семье два льва». «Я люблю тебя», — смеюсь я, прижавшись к рельефной груди мужа. «И это чистое, единственное на этой планете правда».